Носорог, кузен, коня С незапамятных времен рог носорога славился на Востоке как лучшая панацея от многих бед. Древнекитайская медицина ценила его на вес золота. В античном Риме бокалы, сделанные из носорожьего рога и окрашенные в три цвета – белый, черный и красный – быстро и надежно нейтрализовали отравленные напитки – Так верили те, кто из них пил. Богатые люди в Риме, которые, как повествуют историки, жили в постоянном страхе быть отравленными, всюду носили с собой кубки из носорожьих рогов. Эта странная ни на чем неоснованная вера в магические свойства рога и погубила носорогов. Когда-то их было очень много во всех странах Южной Азии, А теперь осталось лишь несколько сот голов. И, несмотря на охрану, носорогов продолжают уничтожать. Целые отряды хорошо снаряженных охотников прорываются через кордоны заповедников и убивают, убивают рогатых толстокожих, бьют сколько могут. В 1958 году, например, большая банда браконьеров пришла в долину Рапти, последнее убежище непальских носорогов, и устроила здесь кровопролитную бойню, стреляли всякого носорога, которого только видели, и убили 500 животных. Дело в том, что и в наши дни, которыми человечество открывает космическую эру, еще очень многие люди верят в чудодейственную силу носорожьего рога и платят за него большие деньги. Он, кроме всего прочего, будто бы возвращает и молодость. Поэтому цена такая большая. Многим кажется еще, что юность можно купить за деньги. На Суматре, например, большой рог стоит тысячу фунтов стерлингов, как первоклассный автомобиль. Когда речь идет о таких деньгах, некоторые люди теряют голову и покой, пока не раздобудут эти деньги, гуляющие в джунглях. поэтому никакая охрана не помогает. К тому же, кроме рога, любую часть тела носорога можно выгодно продать. Каждая в суеверном кодексе сулит либо богатство, либо любовный успех, либо избавление от недугов, либо еще что-нибудь, за что люди денег не жалеют. Даже моча носорога весьма ходкий на Востоке товар. Говорят, что избавляет она от разных болезней. Поэтому в зоопарках Индии сторожа тщательно ее собирают и продают затем на рынке в Калькутте. На земле уцелело еще пока пять видов носорогов. Два африканских, белый и черный, и три азиатских, индийский, яванский и суматранский, или двурогий азиатский. Азиатские носороги отличаются от африканских тем, что у них только по одному рогу на носу, а у африканских по два. Но у суматронского тоже два. Кроме того, кожа у азиатских носорогов в крупных складках. Впечатление такое, будто животное одето в панцирную броню. У индийского носорога даже хвост, когда прижат, вмещается целиком в оставленное для него углубление брони. Как у черного носорога Африки, у него заостренная небольшим хоботком губа, но самая значительная его черта – острые и удлиненные резцы нижней челюсти, а такое он обычно их пускает в дело, рогом бьет реже. Это крупное животное, весит две тонны и больше, Предпочитают уединение. У каждого своя строго охраняемая территория, свои тропы на ней и пастбища, даже специально избранные места для грязевых ванн. Еще несколько столетий назад индийские носороги водились всюду в Индии, а сейчас уцелели только вассами и Непале. В начале века в вассани, козеранга, Их было около дюжины. В 1908 году в Казеранге учредили заповедник, позднее преобразованный в национальный парк. Размеры его около 430 квадратных километров. Но успех дела превзошел всякие ожидания. Число носорогов за 20 лет увеличилось в 10 раз, а в сороковые годы здесь жило уже 400 носорогов. Затем они стали гибнуть от каких-то заразных болезней, занесенных домашним скотом. Число их снизилось до 260 животных, но потом поднялось. Так что теперь в козеранге около 400 носорогов, а во всей Индии их 575. Кроме Индии, большой азиатский носорог сохранился лишь в Непале. 165 животных, по данным на 1966 год. После того, как стало ясно, что в Козеранге вымирание носорогом не грозит, их здесь стали ловить и отсылать в разные зоопарки мира. Первых молодых самца и самочку поймали в замаскированную яму в 1947 году. Один край ямы срыли. сделали покатый склон, и по нему с помощью ручных слонов вытащили упиравшихся единорогов. И так на буксире их транспортировали в небольшой вагон. Самка вскоре умерла, а самец, его назвали маханом, быстро привык к людям, стал совсем ручным. Потом его отправили в Уипснейт, в Англию, Пять лет он, бедняга, прожил здесь в одиночестве. Потом только привезли ему юную подругу Махини. Боялись ее сразу пускать к нему. Бывает, что носороги нападают на своих собратьев-новичков, которые появляются в обжитых ими местах. Но Махан очень дружелюбно встретил Махини, и вскоре они стали большими друзьями. Другие зоопарки мира тоже получили молодых носорогов из Ахан. Козеранге. Они начали размножаться в неволе. Первого родила толстокожая парочка в Базеле, потом в Уипснейде, затем в других зоопарках. До этого времени по существу ничего не знали о размножении носорогов. Теперь ясно стало, браки они заключают ранней весной. И после этого 477-486 дней самки носят детенышей в своем чреве. Яванский носорог внешне похож на индийского, только ростом поменьше. Есть, правда, некоторое различия в форме передних складок кожи, а также и в том, что самки яванского безрогие или с небольшим рогом, его называют, Яванским, потому что сейчас он живет только на Яве. А когда-то, сотни лет назад, обитал на территории очень обширной, от Северной Индии и Южного Китая до Суматры и Явы. А его ископаемые кости найдены и на Шри-Ланке. В 1921 году на маленьком полуострове, которым кончается западная окраина Явы, В единственном месте, где уцелели теперь носороги, был учрежден заповедник Уджунг-Кулон, в котором кроме носорогов охраняли еще бантенгов и тигров. В 1975 году здесь было 40 голов яванских носорогов. Численность их близка к критическому уровню, слишком мала вероятность встреч в поры размножения. Поэтому ученые опасаются, что, возможно, животным не удастся пополнить естественную убыль новорожденными, и поголовье их стада будет не возрастать, а уменьшаться. Третий азиатский вид. суматранский двурогий носорог. Самый маленький из всех носорогов, не выше суматронского. полутора метров. Он тоже обитает не на одном лишь острове, именем которого его назвали. Раньше жил двурогий носорог и в Индии, и в Китае, а сейчас, кроме Суматры, в Бирме, Таиланде, Кампучии, Малае и на Калимантане. Но всюду, только в очень небольшом числе. В Таиланде их 6, в Кампучии 10, на Калимантане от 10 до 30, в Бирме 20-30. В Малайе — 30, на Суматре — 60. В Африке дела с носорогами обстоят несколько лучше. Во всяком случае, с черным носорогом, который довольно еще обычный здесь зверь. Во всей Африке их 12-13 тысяч, и на него до недавнего времени разрешали даже охоту. Белого носорога называют так не потому, что он белый. У него шкура грязно-серая. как и у черного носорога. Одни знатоки утверждают, что имя «белый» носит он по той причине, что по обычаю всех носорогов любит валяться в грязи, и когда уходит после ванны, и грязь на нем подсыхает, то выглядит он издали светло-сером, почти белым. Черный же носорог будто бы живет в более лесных районах, и либо цвет грязи там другой. либо он меньше валяется. И одним словом, черный носорог не так часто подкрашивается. Другие говорят, что грязь здесь ни при чем. Слово «белый» появилось в зоологической литературе о носорогах из-за созвучия английских слов «white» — «белый» и «white» — «широкий». Буры называли белого носорога «white», что значит «широкий». У него верхняя губа очень широкая, оттого и ноздри расставлены значительно шире, чем у черного носорога. Голландское «white» превратилось в английское «white», а затем в «white».